У скептиков же это не так, ибо у них сомнение представляет собою вывод, к которому приходит их философия. Сомнение же Кортезия, его неделание предпосылок, потому что нет где ничего прочного, ничего, в чем можно быть уверенным, имеет место в н е в интересах самой свободы как таковой, н е для того, чтобы ничто вне свободы не было значимо, ничего не было возведено в ранг чего-то внешне объективного. Для него, правда, ничто не прочно, поскольку «я» может от него отвлечься, то есть может мыслить, ибо именно чистое мышление и есть абстрагирование от всего. Однако перевес именно в сознании Декарта ставимая им себе цель добраться до чего-нибудь прочного, объективного, а не момент субъективности, не требование, чтобы то или другое положение утверждалось, познавалось, доказывалось мною. И все же в декартовское сомнение входит также и этот интерес – ибо я хочу достигнуть этого объективного, беря исходным пунктом мое мышление. Здесь, следовательно, лежит в основании также и стремление к свободе. В тех положениях, которых Кортезий по-своему указывает основание этого великого в ы с ш е й степени важного принципа, находит себя выражение наивное эмпирическое рассуждение. Он именно говорит, так как мы родились детьми и делали многообразные суждения о чувственных вещах, раньше, чем мы обладали способностью вполне пользоваться нашим разумом, то нас отбрасывают от познания истины многочисленные предрассудки. Мы, по-видимому, никак не можем от них иначе освободиться, чем таким путем, что мы однажды в своей жизни будем стремиться сомневаться в том, относительно чего у нас будет хоть малейшее подозрение, что оно может оказаться недостоверным. Скажем еще больше. Будет даже полезным признать ложным все то, в чем мы сомневаемся, дабы мы нашли тем более ясным то, что наиболее достоверно и наиболее доступно познанию. Однако это сомнение должно быть ограничено. Оно должно простираться лишь на рассмотрение истины, ибо в том, что касается нашего поведения в жизни, мы вынуждены выбирать вероятное – так как там мы часто потеряли бы возможность действовать раньше, чем мы были бы в состоянии разрешить наши сомнения. Но здесь, где дело идет лишь об ы с к а н и и истины, мы главным образом будем сомневаться, существует ли что-нибудь чувственное и представимое. Мы будем сомневаться в этом, во-первых, потому что мы находим, что чувства нас часто обманывают, и будет сообразно с благоразумием не доверять тому, что нас раз уже обмануло, затем также и потому, что нам ежедневно во сне кажется, что... Чувствуем или представляем себе много такого, чего никогда не было. И у сомневающегося нет в распоряжении никаких признаков, по которым он различал бы сон от бодрственного состояния. Мы, значит... Будем сомневаться также и во всем другом, даже в математических теоремах, отчасти потому, что мы видели, как некоторые люди ошибаются в том, что мы считаем самым, что ни на есть достоверным. и признают достоверным то, что нам кажется ложным, а затем потому, что мы слышали, что существует Бог, сотворивший нас, могущий все сделать, и, следовательно, Он, может быть, сотворил нас такими, что мы неизбежно заблуждаемся». Если же мы воображаем, что мы существуем не благодаря Богу, а благодаря чему-то другому, скажем, благодаря самим себе, то еще более вероятно, что мы таковы, что заблуждаемся. Но столько мы знаем, что мы обладаем в себе свободой, что мы всегда можем воздерживаться от того, что не вполне достоверно и обоснованно. В основании этого рассуждения Кортезия лежит, следовательно, потребность, чтобы то, что признается истинным, заняло такую позицию, в которой мышление находилось бы у самого себя». Так называемое непосредственное созерцание и внутреннее откровение, с т а в ш и е излюбленными точками зрения в новейшее время, исходят из такой же потребности, но так как в картезианской форме не выделен, не выдвинут принцип свободы, то здесь больше выступают общедоступные доводы. Б. Малое. Кортезий искал чего-то такого, что было бы само по себе достоверно и истинно, чего-то такого, что не было бы не только истинным, подобно предмету веры без знания, нечувственной, равно как и скептической достоверностью, в которой нет истины. Все предшествовавшее философствование страдало тем, что заранее предполагало истинным некоторое положение и отчасти, как, например, неоплатоническая философия, не придавала формы н а у к и той сущности, которую она рассматривала или, иными словами, не р а з в е р т ы в а л о моментов последней. У Кортезия же нет ничего истинного. что не обладало бы в сознании внутреннюю очевидностью, или, иначе говоря, нет ничего истинного, чего разум не познал бы столь ясно и убедительно, что совершенно невозможно сомневаться в нем. Так как мы таким образом отвергаем или объявляем ложным все то, в чем мы каким бы то ни было образом можем сомневаться, нам легко предположить, что не существует ни Бога, ни неба, ни тел. Но мы не можем на этом же основании предположить, что не существуем мы, которые мыслят это, ибо противоречиво предположить, что то, что мыслит, не существует. Поэтому познание «я мыслю, следовательно, существую» Является первым и самым достоверным, навязывающимся всем тем, которые правильно философствуют. Это лучший способ познать природу духа и его отличие от тела, ибо когда мы исследуем, кем именно являемся мы, могущие считать неистинным все то, что отлично от нас, то мы видим ясно, что ни протяженность, ни фигура, ни переменно место, ни что-нибудь другое подобное, которое должно быть приписано телу, не составляет нашей природы, а составляет нашу природу исключительно лишь мышление. Последнее поэтому познается раньше и более достоверно, чем какой-нибудь телесный предмет».